Глава двенадцатая Остров Сахалин. Усадьба графа Дорничева. «Но он же настоящий монстр «А я тебе так и говорила, деточка. Не волнуйся. Скушай лучше пирошечку «Не, ну как так можно-то?» «Ну вот так вот и можно. Я же тебе говорила, это нормально. Вот ещё котлетки вкусные». «Да ну, блин, он же просто человек! Ну-ка, успокойся!» Потеряв терпение, рявкнула старшая жена хранителя и бывшая богиня Исида. «Сядь ровно, выпрями спину, возьми приборы и ешь эту чертову картошку!» «Да, сестра!» Тут же заткнулась Гая, которая истерила последние полчаса. У Исиды было ангельское терпение, но даже у неё бывают пределы. «Вот ты хорошо!» — внезапно успокоилась Исида, и из её глаз перестали лететь молнии. Она села напротив младшей жены, подпёрла подбородок ладонью и, мило улыбнулась, глядя, как угрюмая и слегка напуганная девушка нормально приступила к идее Айсида начала свой рассказ. «Одна из самых больших шуток многомерной вселенной — это то, что охотников считают всего лишь людьми. Не ты одна на это повелась». «Высшие сущности, гораздо старше, мудрее и сильнее тебя тоже так считали. Ну, до той поры, как охотники изгоняли их навсегда. Иногда мне кажется, что это одна из фишек охотников — не переходить в божественное состояние просто для того, чтобы их противники их недооценивали. И ты знаешь, что самое интересное? Это до сих пор работает». Казалось бы, тысячи лет Орден Охотников бегает по вселенной отрывает головы провинившимся на их взгляд субъектам. Глядя на грустный опыт своих товарищей, некоторые боги могли бы уже понять, что не все так просто. Но нет же. Они просто продолжают и продолжают наступать на одни и те же грабли. Исида на секунду замолкла, а глаза ее расфокусировались и уставились в пустоту, как будто она прямо сейчас что-то вспоминала. «Но ведь это же невозможно!» — пискнула гая но под вновь сфокусированным на её лице суровом взгляде старшей жены торопливо запихнула в рот целую котлету и начала её быстро жевать. «Это второе заблуждение насчёт охотников, что для них что-то невозможно», — улыбнулась Исида, покачав головой. «Не знаю, как они это делают, но они достигают всех своих целей, вообще всех целей». Есть мнение, что Кодекс является то ли частью самой Вселенной, то ли её любимым сыном, посредством которого эти отмороженные ребятки продвигают свои желания и надежды, и которые непременно осуществляются. Гая, наконец, проживала и сглопнула. «То есть их сила из Вселенной?» — уточнила она. «Не знаю», — покачала головой Исида. «Никто не знает. Нельзя даже сказать, что их сила из Кодекса». «Кодекс — это не океан энергии, не помощник, стоящий за плечом, не карающий луч, внезапно возникший из ниоткуда и разящий твоего врага. Кодекс...» Тут она задумалась. «Кодекс... Он просто есть. Охотники называют друг друга братьями, несмотря на то, что ты недавно стал полноценным братом, перейдя из учеников, или же являешься первым охотником, главой всего ордена». У них даже старших братьев нет. Они все равны. Но Сандер же великий охотник. А есть просто охотники. Ну, ты будешь смеяться. В свою очередь Исида тоже рассмеялась. Но это звание для них придумали другие люди. Сами структурировали, сами придумали, сами назвали. Но охотникам то ли понравилось, то ли им было пофиг. Они, собственно, и стали называть себя так, как называют их другие люди. «Так что нужно сделать для того, чтобы стать великим охотником?» — уточнила гая «У каждого по-разному. У каждого абсолютно по-разному. Вот Сандер, к примеру...» — она на секундочку задумалась, а потом весело хмыкнула. «Да ты даже не поверишь. Не буду рассказывать. Можно последний вопрос?» — осторожно спросила гая «Ага, если ты доешь эти две оставшиеся котлетки. Обязательно доем». «Это что получается? Что этот охотник сильнее нашего мужа?» Закончив фразу, она даже немножко втянула голову в плечи и посмотрела наверх, как будто после такого должна прилететь сверху молния и убить её за святотатство. Исида весело рассмеялась. «Они разные, мои девочки, очень разные. Не такие, как огонь и пламя, но разница на лицо. Их сравнивать нельзя». «Если тебя интересуют более приземлённые вещи, к примеру, обычная дуэль, то ещё бы месяц назад я бы сказала, что в этом мире у хранителя, нашего достойного супруга, нету достойных противников. Однако прямо сейчас я уже на это свою правую руку не поставила бы. Да и зачем это делать? Ведь они сражаются на одной стороне». «Интересно», — протянула гая «Да, очень интересно». «В этом мире много интересного, девочка моя. И тебе ещё учиться и учиться». Внезапно с хлопком из воздуха возник хранитель. Был он слегка поцарапан, закопчён, от него валил то ли пар, то ли дым. Он немножко ошалелым взором посмотрел на своих жён, вытер рукавом пот с олба и прорычал. «Фух, всё, навёл порядок, жрать хочу, не могу». Мгновенно расслабленная сида превратилась в своеобразного живчика. «Ну-ка, отсюда!» — кивнула нагаи «Забирай последнюю котлету, в комнате у себя доешь». И, хлопнув в ладоши, подбежала к трону и вежливо отодвинула его, помогая сесть уставшему хранителю. «Сейчас всё будет, мой супруг, сейчас всё будет». Выдрессированные слуги тут же начали метать на стол одно блюдо за другим. Исида же, открыв дымящуюся кастрюльку и взяв огромную тарелку, мгновенно половником накидала целую гору картофельно-мясного рагу и поставила перед хранителем. Тот молча принёс за еду. А Исида безошибочно подкладывала и подавала ему то или другое явство, дабы её муж мог насытиться. Примерно через час хранитель сыто икнул и откинулся на стуле. «Ну, а теперь рассказывай, муж мой, как у нас дела?» «Пока нормально», — выдохнул хранитель и нахмурился. «Но я понятия не имею, сколько будет длиться это самое «пока». «Потому что тучи сгущаются, а предатель так и не выявлен». «Может, обратиться за помощью ко Вселенной?» — серьезным лицом произнесла Исида. Тут усмехнулся уже хранитель. «Она не отвечает». Как будто связь нарушил кто-то. Миллиана решила проверить, как я со всем этим справлюсь. «Ты обязательно справишься, муж мой. Я в тебя верю», — с любовью взяла за ладони Сида. На это хранитель улыбнулся и ласково погладил женщину по голове второй рукой. «Очень на это надеюсь, жена моя. Очень надеюсь». Я вспомнил своё обещание заскочить к Грише, Астахову и Шанлинь, то есть к ласточке. Да и Сара Абрамовна что-то подозрительно затихарилась. а её существовании можно было только понять по сумасшедшим транзакциям, летающим транзитом через наш счёт. Почему транзитом? Потому что, я так понимаю, Саре Абрамовне иногда нужны были деньги здесь и сейчас. А учитывая тёплые родственные отношения с нашим родом, Она без застенчивости брала оттуда любую сумму и буквально на следующий день возвращала. Ну, точнее, обычно приходы шли с бюджета какого-нибудь государства, участвующего в программе восстановления Империи Драконов. Но это было нормально. Немножко ненормально другое. Сара Абрамовна брала одну сумму, а возвращала с процентами. Я думал, что кредиты действуют наоборот. Но, может, она считает, что таким образом кредитуется у моего рода. Что бы там ни было, но в Сару Абрамовну я верил и доверял. Осталось посмотреть, чего такого они там уже наделали. Поэтому, когда мой дирижабль добрался до места под новую столицу империи драконов, я был поражен. Да, новая столица располагалась чуть в стороне от старой, ведь почва на старом месте была непригодна для жизни хотя прямо сейчас там прорастала моя новая экспериментальная картошка, за которой с интересом присматривала сама Исида. На обширной стройке, как муравьи, бегало множество людей. Ха -ха. А ведь здесь присутствовали и обычные муравьи. Два моих приручителя, Сойка и Пашка, были откомандированы на стройку века на всякий случай. Хотя особо их присутствие там не требовалось, ведь за муравишками присматривала чернушка, немного расстроена тем, что для неё сейчас нет боевых задач. Но этим-то и отличаются хорошие сотрудники, что они могут быть недовольны, но на работе это никак не отразится. А ещё там работали холодные головы, которые сменили оружейные системы на строительный инструмент и под руководством Дегана творили строительные чудеса. «Чудесные ребята, многофункциональные». По подведённым железнодорожным веткам туда-сюда сновали грузовые поезда. Грузовые же дирижабли выстроились в очередь. У причальной стенки не хватало свободных мест. Это выглядело действительно как стройка века. Поэтому, дабы не мешать процессу выгрузки, я просто скользнул сквозь тень и проявился в подсказанном шныркой месте. «Да что ж ты как подсто появляешься?» — вздрогнула Сара Абрамовна отрываясь от большой бухгалтерской книги и поправляя очки, когда я нарисовался прямо у неё перед носом, сидя в кресле. «Простите, Сара Абрамовна, так быстрее!» «Так быстрее!» — передразнила меня бабуля. «Вот когда-нибудь устроишь мне сердечный приступ, что потом без меня делать будете?» «Лягу рядом с вами и умру, очевидно же, не вынесу такой потери!» — засмеялся я. От таких слов губы бабули слегка дёрнулись вверх, а я добавил. «Ну, если честно, уверен, что вы переживёте нас всех, Сара Бравлана. На вас ещё пахать можно?» «Ну-ну-ну», no, no, — no. тут же улыбка лишь сошла с лица госпожи Голдсмит. «Дурацкие у тебя шутки, Александр. Пахать мне скажешь тоже». «Это поговорка, Сара Бравлана», — тут же возразил я. «Я, пожалуй, напишу, внучке, какие книги тебе нужно прочитать, чтобы ты нормальные поговорки впредь использовал», — пробурчала бабуля и поставила отметку в свой ежедневник. «И с неё станется. Реально Аннушке скажет». «Вы ударили меня в самое сердце», — просмеялся я. «Ведь я считал свой юмор неподражаемым». «Неподражаемым?» — покачала головой госпожа Голдсмит. «Ну, наверное. Иногда ты так неподражаемо тупо шутишь, что мне стыдно становится за тебя». «Люблю вас, Сара Абрамовна, как родную». «Как же приятно с вами поговорить», — рассмеялся я. — Я тоже, Саша, я тоже. — Да мы и есть родные, не забыл? — Вот только время не совсем подходящее, занятая. Все отчёты каждое утро отправляю Анне. — А она что, тебе не показывает? — Да нет, показывает, — улыбнулся я. Мне просто было интересно своими глазами настройку века посмотреть. Может, какая-то помощь нужна? — Помощь, — на этот раз рассмеялась уже госпожа Голдсмит. Смех у неё был вполне себе молодой и заразительный. «Нет, ты всё-таки, Потс. Я же не предлагаю тебе помощь, Александр, в твоих войнушках. Проявляю уважение. Вот и ты прояви уважение ко мне и предоставь всё решить самой, как ты всегда, впрочем, и делаешь. И город выйдет такой, что сюда все мировые правительства захотят переехать. Не, ну всем тут не нужно. Мы же вроде как целую нацию восстанавливаем». «Как, кстати, с этим?» Улыбка ушла с лица Сары Абрамовны. «С этим хуже. Но лучше тебе с Лепестком поговорить. Она за интеграцию Григория в китайское сообщество отвечает». «Ага, обязательно поговорю». «Ах, да, я уже начал вставать, когда кое-что вспомнил». «Вот, Аня попросила передать». Я ловко достал пищевой контейнер и поставил над ней. Бабуля сразу засунула туда свой острый нос. «Заливная рыба? Ого! Умница, деточка! Передай ей привет. А сам сейчас давай проваливай, мне работать надо». Я со смехом удалился. Но как только закрылась дверь, шнырька мне показал, чтобы баба Сара отодвинула в сторону книгу, достала салфеточку, засунула её себе на грудь и вытащила столовые приборы. Конечно же, золотые после чего нажала кнопку и быстро проговорила секретарша «Санечка, на ближайшие полчаса меня ни для кого нет». И с удовольствием положила в рот первый кусок, зажмурившись от удовольствия. Я покачал головой, надо на такое смотреть почаще. А то иногда я думаю, что в бабуле ничего человеческого нет. Она даже ухаживает за близкими ей людьми, как какой-то чёртов обслуживающий робот. На выходе из офиса Абрамовны меня уже поджидал скучающий Гриша. «Здорово, будущий император! Чё как?» Пожав руку и обнявшись, спросил я у своего товарища. «Тухло, Саня, тухло!» — сказал он. «Слушай!» — заговорчески посмотрел на меня, перед этим обернувшись. «У меня тут один хрен нечего делать. Может, я в эпицентр сгоняю? Горыныча прокачаю?» «А где он, кстати?» Быстро оглядевшись, не увидел дракона, я рядом. «Да, блин, это ещё одна проблема!» — скривился Гриша. «Хочу убрать его подальше от этих умалишённых». «Под умалишёнными ты подразумеваешь своих будущих подданных?» — вежливо уточнил я, чем немного смутил Гришу. «Ну, это да. Тут такое дело, Саня. Они все драконов боготворят. А эта сволочь быстро просекла темку. И теперь его подкармливают все, кому не лень». Он реально скоро летать перестанет. И что характерно, не слушаются меня, сволочи. Для них желание дракона сильнее желания другого человека. Гриша нахмурился. Тем более я еще не император. Может, потом как-нибудь приструню. А почему ты считаешь, что тебе здесь не нужно сейчас находиться? Так переговоры Лепесток ведет. Остатки аристократии Империи драконов приперлись. Не все, конечно, но большинство и, кажется, они не очень счастливы, что будущим императором будет не неистинный дракон. — Так, может, тебе этого? — я усмехнулся и растянул свои глаза в стороны. — Пластическую операцию сделать? Сразу примут. — Да иди ты в жопу, Саня! Вот вообще мне сейчас не смешно. Так в чём проблема-то основная? Или драконы такие расистые, а мы не знали? — Да нет, там как-то сложно. Горыныч немного примерил с выбором принцессы однако будущий император должен проявить себя на поле боя. Хобана! Так слышишь, хочешь видосиков накидаю? Шнырька снимал. И твои битвы в том числе. Думаю, таких героев стани в жизни не видели. Судя по лицу, Григорий опешил. И часто меня снимал, Шнырька. Да практически всегда. Появился на моем плече маленький проказник, держа в руке маленькую видеокамеру, которая была направлена на Григория. — Я еще снимаю. Я еще носу снимал у вашей императорской спальни. — Ах ты ж! — Гриша махнул рукой, но шнырька оказался быстрее, исчезнув из этого мира. Вот только Гриша тоже был нелыком шит, его рука погрузилась в тень, и через секунду выхватила из воздуха маленькую камеру. — Сука, собака! — снова появился рассерженный шнарк. — Верни аппаратуру, Порш! — завопил он а я громко хлопнул в ладоши. «Ладно, ладно, успокойтесь. Крутые вы оба!» «Нет, Гриша, не снимал тебя шнырька ночью. Верни ему камеру. Он, конечно, заслуженный режиссёр, но в сегмент фильмов для взрослых пока ещё не рвётся». «Кто ж знает, кто ж знает!» — заржал шнырька. И тут уже я замахнулся дать ему оплеуху, после чего малой пропал. Я вздохнул. «Ладно, видосики их не впечатляют, значит, сделаем по-другому. У нас на очереди унижение атлантов и одной мудрейшей жопы. Поэтому командиром нашей непобедимой армады назначим именно тебя. Грузи своих будущих соотечественников на оставшиеся корабли и дирижабли. Плюс я поговорю со знакомыми вождями, и они окажут гуманитарную помощь в виде новой техники. Главное, набери народ, чтобы видел, как эпично всё будет происходить. «Спасибо, конечно», — нахмурился Гриша. «Но я так не привык». Командовать же по факту будешь всё равно ты. А слава перейдёт ко мне. Спасибо, Саня. Но я откажусь. — Не-не-не, ты не понял. Ты реально будешь руководить? — Э-э-э... завис Гриша. — У меня вроде как образование позволяет... Я не выдержал и заржал. — То есть образование тебе позволяет стать китайским императором? — Я уверен, ты справишься. — А ты? — немного настороженно спросил Гриша. — Я буду рядом, не ссы как помощник и боевая единица. Можешь командовать мной полностью». На лице Гриши появилась ехидная улыбка, и я тут же поспешил. «Не-не-не, но в рамках разумного». «Но ты сказал, что я командир. В бою приказы исполнять надо четко и без преликаний». Я тяжело вздохнул. «Ладно, надеюсь на твой здравый смысл. Надейся!» хлопнул меня по плечу повеселевший Гриша. «Ладно». Чувствую, Горыныча, опять молодого бычка приволокли. Пойду спасать питомца от переедания. Дальше я поговорил с Лепестком и Ласточкой. В принципе, не подтвердили слова Гриши. Я же высказал им свой новый план, который получил всестороннее одобрение, понимание и будущую поддержку. Армия драконов у Гриши будет, и зрителей будет достаточно, чтобы произвести нужное впечатление». Осталось только отправиться в Атлантику и всё порешать. Но перед этим сначала нужно возвести на трон Ольгу, а ещё... Тут у меня зазвонил телефон. Это был Андросов. «Да, Андрюха!» «Саня, поздравь меня! У меня дочка родилась!» «Ну, нифига себе!» «Поздравляю, дружище!» «И Светку поздравь! Как назвали?» «Очевидно же, Александрой!» Серьёзно сказал Андрюха. А я поперхнулся. «Нифига не очевидно! Почему Александрой?» «Саня, ну не тупи. Или хорош прикалываться. Во-первых, ты крёстным будешь. А во-вторых, потому что...» Тут Андрей немного сбился. «Хотел сказать, что Александра Андросова звучит гордо. Но так как развивается сейчас ситуация, не думаю, что фамилия ей понадобится. Ведь у паладинов нет фамилий. Зато у них есть прозвище, заслуженные в бою и данные благодарным человечеством. Так что всё будет нормально». «Ага». «Какие планы на вечер?» «Ну, слушай внимательно. Приглашаю отметить. Ребятки уже стягиваются в Иркутске в пивнушке. Ну, той рядом с центром истребителей монстров, где мы курсантами гуляли». «Символично», — улыбнулся я. «Хорошо, домой заскочу, переоденусь и буду». Следующий звонок был моему портальщику Абдуле, который уже начал потихоньку вполне безопасно переносить и других людей и товары без их неминуемой смерти или окончательной порчи. Так что через минуту я уже был рядом с усадьбой. Вернувшись домой, первый кого увидел, была Аня. У Андрюхи дочь родилась. Ага, Ларик был прав, я знаю. А Катюха где? Она побежала уже брата поздравлять. Ясно. А Хельга? ванной принимает. В последнее время она часто там барахтается. С лица Ани слетела улыбка, и она слегка посерьезнела Да и вообще, какая-то она странная в последнее время. «Так она же беременная вроде», — мыкнул я. «Вы все в это время странные». «Не-не-не, я не про это. Поговори с ней. Как будто тяготит её что-то». «Ладно, поговорю». «Кстати», — обернулся я, поставив первую ногу на лестницу. «Ты меня бухать с друзьями отпускаешь?» «Хобана! Галактионов спрашивает разрешение», — просмеялась Аня. «А если я скажу, что нет, не отпускаю?» «То я всё равно пойду», — мыкнул я. Но должен же был я когда-нибудь спросить. Вроде все мужья так делают. — Да, все, кроме Галактионовых, — рассмеялась Аня. — Иди уже. Я взлетел наверх и зашел в комнату Хельги. Коротко постучал и с улыбкой ввалился в ванную. Вот только ванная была пуста. Вода холодная, а девушки здесь не было. А еще на полу кровью была выведена пентаграмма. Когда я увидел, что вокруг плавятся укреплённые стены моего дома и ванная из разломного мрамора начинает покрываться тонкими трещинами, я понял, что силу свою нужно поудержать. Хотя прямо сейчас у меня вся картинка перед глазами покрылась красным. То самое состояние, когда глаза налились кровью. Я достал телефон и нажал кнопку вызова. Ответил весёлый Андрюха. За его спиной тоже были слышны весёлые голоса. «Саня, ну где ты?» мы тебя уже устали паладины спокойно и без эмоций произнёс я боевая готовность через пять минут жду около усадьбы познакомлю вас наконец с инферно понял принял сразу же изменился голос андрюхи и он положил трубку я на мгновение подумал и улыбнулся очень недобро улыбнулся набрав ещё один номер да отец послышался голос ларика слушай а в столице клёво Мы сейчас с Эмика в такой прекрасный ресторан зашли. Тебе, сын, бесцеремонно перебил я его. нет от моей интонации Ларик тут же замолк. «Помнишь, я обещал тебе пополнить твою коллекцию демонов?» «Помню, отец», — абсолютно серьезно сказал Ларик. «Время пришло».